Эбби, по-прежнему, прижимая к груди котомку, вошла в зал. Факелы в железных подставках еще не горели. Предвечернее солнце стояло достаточно высоко и хорошо освещало зал сквозь большие застекленные окна. Пахло смолой, лампадным маслом, жареным мясом, сырым камнем и застоялым потом. В зале царила суета и гам. Повсюду сновали люди, и все, казалось, говорили одновременно. Столы, стоящие по всей комнате, были завалены книгами, свитками, картами, уставлены погасшими лампами, горящими свечами и тарелками с недоеденным мясом. Эбби заметила множество непонятных и странных предметов, начиная от мотков ниток и кончая полупустыми мешками с песком. У столов толпились люди. Одни мирно беседовали, другие ожесточенно спорили. Кто-то листал книги, кто-то просматривал свитки, кто-то переставлял на картах флажки. Колдунья, по-прежнему держа Эбби под руку, наклонилась к ней. «Разговаривая с тобой, волшебник первого ранга будет в то же время беседовать с другими людьми. Пусть тебя это не смущает. Просто не обращай на это внимания и говори то, что хочешь сказать. Он тебя услышит». «Услышит, разговаривая с другими?» Недоверчиво переспросила Эбби. Да. Она почувствовала, что колдунья слегка сжала ей руку. Постарайся говорить спокойно и не думать о том, что произошло с предыдущим посетителем. То есть об убийстве? Вот что имеет в виду колдунья. Не думать о том, что мужчина пришел задать вопрос первому волшебнику и за это его убили. Значит, она просто-напросто должна выбросить это из головы? Посмотрев под ноги, Эбби увидела, что идет по кровавой дорожке. Обезглавленного тела нигде не было видно. Кожу на запястье снова стала покалывать, и Эбби погладила теплый браслет. Колдунья остановилась. Подняв голову, Эбби увидела перед собой толпу людей. Кто-то подходил, кто-то наоборот отходил. Одни, оживленно размахивая руками, что-то громко доказывали, Другие говорили едва ли не шепотом. Стоял такой галдеж, что Эбби не могла разобрать ни слова. У нее было полное впечатление, что она видит перед собой человеческий улей. Внезапно ее внимание привлекла стоящая сбоку женщина в белом платье. Увидев длинные волосы и встретив взгляд фиалковых глаз, Эбби на мгновение застыла, а потом, сдавленно вскрикнув, Упала на колени и против собственной воли склонилась в глубоком поклоне. Она вся дрожала от страха. Белое платье женщины было такого же покроя и с таким же вырезом, как черные платье, знакомые всем. Длинные волосы говорили сами за себя. Эбби никогда прежде не видела этой женщины, но точно знала, кто она такая. Ее нельзя было спутать ни с кем. Только одна из всех исповедниц носит атласное белое платье. Сама мать-исповедница. Эбби слышала голоса над собой, но боялась вслушиваться, опасаясь услышать смертный приговор. «Встань, дитя мое!» — раздался ясный голос. Эбби узнала традиционное обращение матери-исповедницы к своим подданным и не сразу сообразила, что это не угроза, а просто приветствие. Эбби уставилась на кровавую лужу на полу, не зная, что делать дальше. Мать не учила ее, как надо себя вести при встрече с матерью-исповедницей. Никто из жителей кони Кроссинга ни разу не только не разговаривал с матерью-исповедницей, но даже не видел ее. Впрочем, никто из них и волшебников тоже ни разу не видел. — Встань! — сердито прошептала на ее голову колдунья. Эбби поднялась с колен, но не отрывала взгляда от пола, хотя вид крови вызывал у нее тошноту. Она чувствовала ее запах. Так же бывало пахло, когда дома резали свинью. Судя по длинной кровавой полосе, тело вытащили из зала через дверь в дальней стене. Не обращая внимания на общий гомон, колдунья спокойно заговорила. «Волшебник Зарантер. Это Абигаэль, дочь Хельзы». Она хочет с тобой поговорить. Абигаэль — это волшебник первого ранга Зул Зарандер. Эбби немного подняла голову и увидела глядящие на нее ореховые глаза. Вокруг толпились люди, офицеры, среди которых, наверное, были и генералы. Старики в длинных балахонах, одни в простых, другие в расшитых. Мужчины в дорогих кафтанах, три колдуньи. И мать-исповедница. Спокойно стоящий посреди этого хаоса мужчина с ореховыми глазами ничуть не был похож на человека, которого Эбби ожидала увидеть. Она думала, что увидит ворчливого седого старца, а этот волшебник был молод. Возможно, даже не старше ее самой. Худой, но жилистый, в простом балахоне из ткани, едва ли лучшего качества, чем дерюшка, из которой была сшита котомка Эбби. признак его высокого ранга. Эбби никак не ожидала, что волшебник первого ранга окажется таким. Она вспомнила, что говорила ей мать. Когда дело касается волшебников, даже собственным глазам верить нельзя. Люди вокруг что-то ему говорили, спорили с ним, кто-то даже кричал, но волшебник молча смотрел на Эбби. У него было довольно приятное лицо, на вид даже доброе, несмотря на густые лохматые брови, только глаза. Эбби никогда не видела таких глаз. Казалось, они все видят, все замечают, знают все и все понимают. В то же время они были воспаленными и припухшими, словно он не спал уже много суток. И еще в них была затаенная боль. И все же он сохранял полное спокойствие посреди царящего вокруг хаоса, И пока его внимание было сосредоточено на Эбби, девушке казалось, что кроме них двоих в зале никого нет. Светлый локон, который Эбби видела на пальце того аристократа, теперь был обернут вокруг пальца волшебника. Он провел им по губам. «Мне сказали, что ты дочь колдуньи!» На фоне окружающего шума его голос казался спокойным журчанием ручья. «У тебя тоже есть дар, дитя?» «Нет, господин». Пока она отвечала, волшебник повернулся к офицеру. «Я же говорил, что если вы это сделаете, то мы рискуем их потерять. Передайте, я хочу, чтобы он шел на юг». Офицер всплеснул руками. «Но его разведчики доносят, что тхрианцы движутся от него к востоку». «Это не важно», — ответил волшебник. «Главное – перекрыть дороги на юг. Именно туда движутся их основные силы. Среди них есть владеющие магией. Прежде всего, нужно уничтожить их». Офицер прижал кулак к груди, а волшебник тем временем повернулся к пожилой колдуньи. «Да, правильно. Сначала три заклинания. Прошлой ночью я нашел точные указания. Колдунья отошла... И ее место тут же занял мужчина, который забормотал что-то на иностранном языке, одновременно разворачивая свиток и протягивая его волшебнику. Тот пробежал свиток глазами, потом отдал какой-то приказ на том же языке, и мужчина ушел. — Значит, ты пропущенное звено? — спросил волшебник у Эбби. Она покраснела. — Да, волшебник Зарандр. — Тут нечего стыдиться, дитя. ответил он, пока мать-исповедница что-то шептала ему на ухо. Но Эбби все равно было стыдно. Волшебный дар не перешел к ней от матери, пропустил ее. Жители конни Кроссинга зависели от матери Эбби. Она помогала больным и немощным, давала советы по делам управления городом и улаживала семейные неурядицы. Иногда помогала устроить счастливый брак, учила некоторых уму-разуму, Она была колдуньей, владела магией, защищала жителей Кони Кроссинга. Многие открыто ей поклонялись, а кое-кто боялся и тайно ненавидел ее. Хельзу уважали за то, что она делала для людей, а боялись ее, потому что она обладала волшебным даром, владела магией. Некоторые люди ненавидят магию и больше всего на свете хотят быть от нее подальше. Эбби магией не владела. и не могла лечить болезни и раны. Ей очень этого хотелось, но она не могла. Когда Эбби как-то спросила у матери, почему она не обращает внимания на неблагодарность некоторых людей, та ответила, что возможность помочь ближнему уже сама по себе награда, и не следует ждать за это благодарности. «Человек, который делает добро с корыстными целями, – сказала она, – проживет очень несчастную жизнь». Пока мать была жива, к Эбби относились настороженно. После смерти Хельзы настороженность переросла в открытую неприязнь. Жители Кони-Кроссинга ждали, что Эбби станет служить им так же, как служила ее мать. Обычные люди мало знают о волшебном даре и уверены, что он передается по наследству всегда. Поэтому они считали Эбби равнодушной и черствой эгоисткой. Волшебник тем временем... объяснял колдуни, как надо творить заклинание. Закончив, он перевел взгляд на Эбби. Ей нужна его помощь, немедленно. — О чем ты хотела просить меня, Абигайль? Эбби сжала в руках котом. — Это насчет моего города, кони Кроссинга. Она замолчала, потому что волшебник начал что-то указывать в протянутой ему кем-то книге. Но он жестом велел ей продолжать, и она заговорила снова. «У нас творятся ужасные вещи. Через кони-кроссинг прошли тхрянские войска, и волшебник первого ранга повернулся к пожилому человеку с длинной седой бородой, который, судя по его простому балахону, тоже был могущественным волшебником». «Я уже говорил тебе, Томас, это вполне осуществимо», — решительно заявил Зарандер. «Я не утверждаю, что согласен с советом». а просто сообщаю тебе, что мне удалось выяснить. И хотя не могу сказать, что до тонкостей понимаю, как это действует, но я довольно тщательно изучил вопрос. Сделать это можно, но мне еще нужно решить, согласен ли я с решением совета о том, что я должен это сделать. Томас провел ладонью по лицу. Я слышал, что говорят об этом, но до этой минуты не верил. Ты действительно считаешь, что это возможно? «Ты что, из ума выжил, зарандер? Я обнаружил это в одной из книг в анклаве первого волшебника. Она написана еще до войны с Древним миром. И видел это собственными глазами. Я даже сплел несколько пробных коконов, чтобы удостовериться. Он вновь повернулся к Эбби. «Да, там прошел легион Анарго. Конни Кроссинг находится в Пендисон-Рич». «Верно», — ответила Эбби. Значит, тхарианская армия пришла и... Пендисон Рич отказался присоединиться к остальным Срединным землям и подчиняться единому командованию, чтобы оказать сопротивление Тхаре. Держась за свой суверенитет, твои соотечественники предпочли сражаться с противником сами. И теперь им придется самим расхлебывать последствия этого решения. Старый волшебник теребил седую бороду. И все же ты твердо уверен? Ведь этой книге больше трех тысяч лет. За это время многое могло измениться. Результаты приблизительных опытов довольно ненадежное доказательство. Я знаю об этом не хуже тебя, Томас, но еще раз повторяю, это вполне реально, сказал волшебник Зарандер. Его голос упал до шепота. Да смилуются над нами добрые духи. Это вполне можно сделать. Сердце Эбби отчаянно колотилось. Ей хотелось все ему рассказать, но она не могла найти слов. Он должен ей помочь. Это единственная надежда.